18. -е. После полудня налетел ветер. Погода постоянно ухудшалась, и, наконец, в 3 часа дня, когда поднялись волны и струи дождя начали хлестать по окнам рубки, Донбасс вызвал на поверхность Эдварда и Джимми и сказал им, что на сегодня все. Они старательно и систематически обыскали дно под ногами, но ничего не нашли, никакого углубления в дне, которое могло бы служить свидетельством того, что в этом месте под илом лежит корабль. Дан сказал мне, что если... Естественное приливное течение встречает какое-то препятствие, то, обходя его, оно должно ускориться, поскольку вода не является жесткой средой. Под влиянием этого же ускорения возникают и завихрения, которые проделывают в дне океана яму. Поэтому даже полностью погребенный в корпус корабля оставляет четкий след присутствия призрачное отражение в вылистом дне. Но сегодня ничего особенного замечено не было. Только крутые илистые склоны, которые постепенно от лога спускались, исчезая в глубинах Салемского пролива. Только рыбацкие сети, части такелажа, заржавевшие автомобили и гниющие лодки. Эдвард забрался на палубу и сбросил в себя комбинезон. Его окомленные бородой губы были синими от холода, и он весь трясся. «Не повезло?» – спросил я его. Он покрутил головой. «Никого и ничего». Но мы можем сюда вернуться завтра. Нам осталось еще проверить восточное направление. Форест, который отказался от погружения около часа назад и теперь сидел в рубке, одетый в джинсы и толстый свитер-водолазку, заговорил. По-моему, мы топчемся на месте, Эдвард. Наверняка уже пора воспользоваться эхозондом. «Эхозонд ничем, не поможет, пока у нас нет уверенности, что мы приблизительно знаем расположение затонувшего корабля», – запротестовал Эдвард. «Кроме того, наши возможности взять оборудование на прокат не слишком велики, особенно если получение первых результатов следует ждать не раньше, чем через шесть или семь месяцев». «Ну, я могу помочь вам в финансовом отношении», – вмешался я. «Парой сотен, если вас то устроит». «Что ж, благородное предложение», — сказал Эдвард. «Но наша самая большая проблема — это время. Мы можем нырять только по выходным. При таких темпах мы будем искать Дэвида Дарка целую вечность. Мы ведь уже ищем его полгода». «А разве нет никаких документов, которые могут содержать какие-то указания о месте, где утонул корабль?» Хм, ведь знаешь же сам, как все было. Эйса Хаскет проследил, чтобы каждое, даже самое незначительное упоминание, касающееся Дэвида Дарка, было уничтожено из реестров. А что с библиотекой Эвелита?» «Может, там можно найти что-нибудь, как ты думаешь? В библиотеке Эвелита? Наверное, ты шутишь. Шутишь, правда?» «Да я вообще не шучу. А так вот, что я тебе скажу, Джон». Старому Дугласу Велиту должно быть сейчас лет 80. Я видел его только один раз. Теперь он вообще никуда не выходит из дома. Более того, он никого к себе не подпускает. Он живет со слугой индейцем из племени Наргансет и какой-то девушкой, которая, возможно, приходится ему внучкой, а, возможно, и нет. Все питание им привозят на место и оставляют сторожки в конце подъездной аллеи. Меня бесит, когда я думаю о всех тех бесценных исторических материалах, которые этот старик не хочет выпускать из рук. Ну, что я могу сделать? — Да пари, что ты уже пытался туда забраться, — сказал я. — Пытался. Писал, звонил. Лично приходил пять или шесть раз, но каждый раз вежливый отказ. Мистер Велит сожалеет, но его частная библиотека закрыта для исследователей. Алексис как раз сворачивал в сторону пристани Салема. Флаг погружений был спущен и снят. Корма лодки вздымалась и опускалась на волнах. Дан напевал матросскую песенку о легкомысленной Салли, для которой любовь моряка — это детская игра. «Может, нам стоит попробовать в отношении Эвелита другой подход?» – заметил я. «Может, нужно было что-то ему предложить, вместо того, чтобы о чем-то просить?» «А что я могу предложить такому человеку, как Эвелит?» «Но ведь он же коллекционер. Ты мог бы предложить ему какую-нибудь древность. У меня в лавке есть письменный прибор, который, возможно, принадлежал одному из судей, принимавших участие в процессах над ведьмами, некоему Генри Геррику». Во всяком случае, на нем есть инициалы ГГ. Возможно, ты придумал правильный способ, вмешался Джимми. Во всяком случае, попробовать стоит. Такие люди, как Эвелит, скрываются от мира потому, что воображают, будто каждый думает только о том, как бы посягнуть на его собственность. Обратите внимание, как Эвелит продает свои картины анонимно, чтобы никто не мог проследить, откуда они берутся. Эдвард казался немного растерянным, поскольку не оказался автором идеи подкупить старого Эвелита. Он взял себя в руки и сказал, стараясь поддерживать свободный тон. Давайте пойдем туда, прямо сегодня, хорошо? Всего полчаса езды. Может, это действительно хорошая идея? Не, сегодня я уж слишком измучен, ответил я. К тому же сегодня мои тести теща нагрянут ко мне с визитом. Может, завтра утром, около десяти, Эдвард пожал плечами. Что ж, мне это подходит, а ты, Джилли? Хочешь поехать с нами? В обычных обстоятельствах он не приглашал бы ее, но я почувствовал, что он пытается прозондировать, что меня объединяет с Джилли». Джилли посмотрела на меня с выражением, которое легко было прочитать и ответила. «Нет, благодарю. Завтра я должна работать в салоне. Мы, независимые деловые женщины, не можем позволить себе ни минуты отдыха». «Ну, как хочешь», – разочарованно бросил Эдвард. «Мы вошли в гавань и перешвартовались». Когда мы перегрузили снаряжение в фургон Донбасса, Форест подошел ко мне и дружелюбно похлопал по плечу. «Ты хорошо справился сегодня утром, учитывая, что у тебя первый раз. Если будет нужно потренироваться, то заскочи в клуб аквалангистов в понедельник вечером. Ведь когда мы найдем это свинство, ты наверняка захочешь лично все увидеть. Лучше пока пойдем в полицию и сообщим ей и береговой охране о миссис Голд», напомнил я ему. «Да, этим займется Дан. Его знают в комендатуре. Аквалангисты из клуба постоянно вылавливают всяких там утопленных младенцев, матерей-самоубийц ставших ненужными собак в мешках, утяжеленных камнями». «Хм, похоже, что море покрывает множество грехов», заметил я. Когда я уже собирался уезжать, к моей машине подошла Джилли и склонилась к открытому окну. Ветер развивал ее волосы. «Ты на самом деле возвращаешься домой?» спросила она. «Должен». Она молча посмотрела на меня, а потом выпрямилась, подставляя лицо ветру. «Я не хотела бы, чтобы ты туда возвращался», — сказала она. Хе, я тоже, но бегство не имеет смысла. Я должен как-то это выдержать и обязан каким-то образом разобраться с этим. Я не хочу рисковать второй такой ночью, как вчерашняя. Рано или поздно тебе или мне, или нам обоим будет нанесен вред. Не забывай, что случилось со старой миссис Саймонс. Не хочу, чтобы что-то подобное произошло и с тобой». «Ну и со мной тоже, честно говоря». «Ну что ж», — сказала Джили с грустной философской усмешкой, — «это был короткий роман. Он начался быстро, быстро и закончился». «Но, надеюсь, ты не думаешь, что между нами уже все кончено?» — запротестовал я. «Ну нет, по крайней мере, если речь идет обо мне. Пока ты сам мне этого не скажешь». Я протянул руку, а Джили взяла ее и пожала. «Я могу позже позвонить тебе?» – спросил я. Она кивнула. «Да, я буду ждать», – сказала она и улыбнулась одними глазами. Отъезжая, я посмотрел в зеркальце и увидел, как она стоит на берегу с руками в карманах парки. Я не забыл с ней о Джейн. Этого не смогла бы добиться ни одна девушка. Но с ней впервые после смерти Джейн я почувствовал, что я снова живой и что жизнь может быть прекрасна. Я думал, как удивительно, что люди редко оптимистически смотрят на будущее и на неизбежное течение истории, вместо этого возлагая свои надежды на другого человека, такого же растерянного и неуверенного. Ничто так не придает отваги, как сознание, что кто-то тебя любит и что ты не одинок.